Мы молча пробирались в темноте. Лес был густым и дремучим. Нижние ветки деревьев то и дело цеплялись за волосы, царапали лицо. Макс шел впереди, это был высокий широкоплечий парень в старой кожаной куртке, в руках он держал боевой топор. Позади был Дэн, мощный коренастый мужик, ему было уже под 40 и в этом промысле он был опытнее всего. На левой щеке у него был длинный глубокий шрам, он любил рассказывать где он его получил. Но время от времени эти истории кардинально отличались друг от друга. Так что никто толком ничего и не знал. У Дэна был большой дорогущий арбалет. Такие даже у королевской стражи было трудно увидеть. Он был нашим наставником. Человеком, которому мы не один раз доверяли свою жизнь. Друзья называют меня Алекс. Хотя при рождении мне дали имя Алексей. Я был чуть старше Макса, хоть и не такой высокий. На моих плечах висел тяжелый рюкзак, на поясе было два ножа, а в руках короткий меч. Все мы были вооружены до зубов, хоть и не собирались никого убивать. За живых можно было получить больше. Мы зашли в лес поохотиться, но не дичь была нашей добычей. Мы искали что-то намного ценнее. и намного опаснее. Мы были охотниками на ведьм. В последние 10 лет королевство просто захлебывалось от наплыва этой нечисти. Целые деревни вымирали от непонятной болезни, коровы вместо молока доились кровью, пропадали младенцы. Постоянно был не урожай, то постоянные дожди, то засуха. Самое худшее, что ведьмы имели внешний вид обычного человека поэтому могли жить где угодно, не вызывая подозрений. Властные мужи очень долго не обращали на это внимания, что им до бедных людей, пока несчастье не приключилось с королевской семьей. Ранним утром, когда дети только вышли на прогулку, пропал младший сын короля, а так как у того было еще только три дочери, то он был главный наследник престола. Начались поиски. По деревням поползли слухи, что неподалеку от замка пару лет назад поселилась старая ведьма. Кто-то где-то видел ее на днях с маленьким мальчиком. Эти слухи доползли до королевского дворца. Генералы бросились к дому старой ведьмы, но уже никого там не застали. Нашли только одежду маленького принца. И с тех пор в нашем королевстве началась настоящая охота на ведьм. Королевский двор установил за голову каждой из них солидную сумму. Платили и за живых, и за мертвых. Хоть живые при королевском дворе ценились намного дороже, потом их допрашивали и публично казнили, сжигали на костре. С тех пор в королевстве было казнено сотни женщин, старых и молодых, виновных и не очень. Люди начали бунтоваться. поэтому королю пришлось немного остановить свой пыл. Охота на ведьм продолжалась, но она уже не была такой открытой. Этим занимались отчаянные искатели приключений, которые надеялись получить легкие деньги. Я занимался этим промыслом уже где-то три года. За это время случалось всякое, но именно с Дэном и Максом я по-настоящему понял, Что такое борьба с нечистью? Макс уверенно ступал впереди. У него было просто невероятное ощущение пространства. Он мог найти любое место с закрытыми глазами. И через некоторое время его шаги стали осторожнее. Он пытался ступать практически бесшумно. Благо, под ногами был мягкий мох. Я понял, что мы приближаемся к цели. На самом деле мы выслеживали ее уже пару недель. Пошли слухи, что в деревне возле этого леса начало твориться что-то непонятное. То налетит стая лягушек, то волки каждую ночь воют под окнами, то вороны не дают покоя. Селяне уже боялись выпускать детей на улицу. Мы пришли в ту деревню как родственники одного старика. Это был какой-то старый знакомый Дэна. поэтому не отказал нам в помощи за несколько золотых монет. Мы не должны были привлекать внимание, иначе ведьма могла просто уйти, выбрав для своих темных делишек другое место. Поэтому некоторое время мы просто тихо следили. Ее дом мы нашли два дня назад, точнее Макс нашел. Каждый день до этого он ходил в лес, якобы по грибы. Так ему удалось не привлекать внимания и исследовать все новые и новые участки. Эти два дня мы составляли план, после чего отправились на охоту. У меня в рюкзаке было наше главное оружие – веревка, но не простая веревка. Простая не могла остановить сильную ведьму, это была специальная веревка, пропитана смолой из дьявольского озера. место которого из нас троих знал только Дэн, но он никогда об этом не говорил. Было очень темно, над головой собирались черные тучи, должно быть скоро начнется дождь. Я услышал, как Дэн за спиной тяжело вздохнул. Бороться с ведьмой ночью сложно, но в плохую погоду это еще сложнее. Домик стоял на небольшом холмике возле старого дуба. Была ли это охотничья изба, или же здесь когда-то кто-то жил, я не мог сказать. Было так темно, что стены еле виднелись между деревьями. В окнах также было темно. – Готовы? – прошипел Дэн. Его голос и так хриплый, а во время охоты становился еще ниже. – Да, – мы с Максом ответили в унисон. Мы никогда не заходили в подозрительные дома. Это было нашим главным правилом. У нас были другие способы. Мы аккуратно подошли к дому, я закинул веревку на плечо. Никогда нельзя было угадать наверняка, когда именно она понадобится. Макс крепче схватил свой топор и остановился в нескольких метров от двери. Мы с Дэном же разошлись по сторонам. Я прошел недалеко от боковой стены. и встал в нескольких метров от заднего угла. То же самое, но с другой стороны, сделал Дэн. Теперь мы могли видеть все стороны того дома. Можно было бы сделать треугольник, если бы кто-то провел между нами линии. В то же время мы четко видели друг друга. Не всегда так получалось, но размеры домика это позволяли. Где-то позади громко завыли волки. По спине прошла дрожь. Но я не подавал виду, не первый раз, это просто очередная ведьма. Я наблюдал за тем, как Макс поднял из земли камень и бросил его в дверь. Раздался глухой стук. Потом тоже сделал Дэн, только камень полетел уже в окно. Тогда мы несколько секунд подождали и начали лупить по дому грудами земли, кусками веток, камнями и всем, что попадалось под руки. Когда от окна уже не осталось и следа, Дэн поднял руку и мы прекратили. Он прислушался, я замер и приготовился, но ничего не происходило, мы переглянулись, Дэн кивнул и мы перешли к плану Б. Помимо веревки у меня в рюкзаке был еще небольшой пропитанный горючим факел. Я быстро его зажег, и еще через пару секунд бросил на сухую крышу дома. Понадобилось совсем немного времени, чтобы она ярко запылала. Мы приготовились. В лесу снова завыл волк. Не понимал почему, но я сильно нервничал. Скорее бы все это закончилось. Крыша уже горела вовсю. Через разбитое окно я видел, как внутри падают пылающие балки из перекрытия. Но больше никакого движения там не наблюдалось. Дэн выпрямился и в недоумении посмотрел на Макса. Тот только пожал плечами. Мы точно пришли туда, куда надо! Закричал Дэн, чтобы перекричать гул огня. Похоже, внутри нет никого. Он оставил свою позицию и подошел к Максу. Да, вроде все верно, шеф. У Макса был густой бас. Хм, Дэн оглянулся по сторонам. Тогда плохо дело, она может где-то прятаться, давайте убираться отсюда пока не поздно. Но уже было поздно. Я понял это еще до того, как все началось. Через секунду был уже возле своих друзей. На нас из темноты смотрели десятки желтых пылающих глаз. Из ближайших кустов послышалось рычание. «Адские гончие», – сквозь зубы прошипел Дэн. Теперь и я это видел, это были черные собакообразные существа, казалось, что их плоть состоит только из кожи и костей, настолько худыми они выглядели, от их ненавистного рычания волосы на голове стали дыбом, а от дыхания вокруг разносился адский запах. В последний раз я видел подобное существо пару лет назад, когда оно живьем разрывало человека на куски. Мы сразу же стали спиной друг другу. Нельзя, чтобы они смогли напасть сзади. Только так мы могли спастись. Но гончие не спешили нападать. Они так и стояли в кустах, скаля на нас свои длинные, острые клыки. Будто ждали приказы. Вместо этого нас ждало другое. В одно мгновение начался неимоверной силы дождь. Он был таким сильным, что мне пришлось наклонить голову, чтобы иметь возможность дышать. Дождь потушил пылающий дом за пару секунд. Слишком быстро. Проскочило у меня в мыслях. Слишком быстро для простого дождя. И я был прав. Дождь вовсе не был обычным. Он прекратился так же быстро, как и начался. Как только потушилось пламя, В тот же момент дверь домика резко открылась, я приготовился к самому худшему, но вместо старой ведьмы к нам шла молодая девушка в прекрасном платье с впечатляющим декольте. Я даже на миг застыл от удивления. Она шла так плавно, будто бы ее ноги не касались земли. Ее платье развивалось на ветру, как и длинные темные волосы, она была чрезвычайно красивой. Не сказав ни слова, она остановилась и поманила нас за собой. Я пришел в себя только тогда, когда понял, что поднял ногу для шага. На мое плечо легла рука Денна я посмотрел на него. Он был не на шутку испуган. А вот Макс, что ей силы, рванул вперед. Дэн попробовал его остановить, но тот только толкнул его руку. В тот же миг на нас стали наступать адские гончие. Сначала еще медленно и осторожно, но еще через пару секунд и они бросились на нас. Не знаю в какой миг, но девушка возле домика исчезла, а вот Макс разгону забежал в домик. Дэн что-то кричал, но я уже не слышал, возле моего уха сомкнулась пасть адского животного. Я успел отклониться, но длинные когти гончей прорезали мне куртку и оставили глубокую царапину на руке. Мы с Дэном стали спиной друг к другу, я только успел заметить, как на него налетает еще одна гончая, как из его арбалета вылетела стрела и попала прямо ей в горло. Я крепче жал рукоятку меча и приготовился отбивать атаки. Со всех сторон на нас налетали жуткие адские собаки, они рычали, царапали, натужно выли, пытаясь порвать наши тела на кусочки, если бы не Дэнны. Я бы уже давно был мертв. Его чудесный арбалет успевал отбивать атаки на нас обоих. Я же тоже рубал, колол, бил ногами, делал все, что убить хоть одну из гончих. Но что бы мы ни делали, все они с порубленными лапами, проколотыми глазами, глотками продолжали на нас нападать. — Мы мы не выдержим. — задыхаясь, — сказал я. Да ничего не ответил. Казалось, что их становилось все больше и больше, я уже еле подымал руки. Гончие приближались все ближе и ближе, я уже отчетливо слышал их ужасный запах, который обжигал мне легкие. В какой-то момент я понял, что Дэн начал подталкивать меня к двери домика. Я быстро понял его план. Мы находились в окружении, иного пути у нас нет. Отбив очередную атаку, мы оба валились в домик. была полная темнота, я буквально не мог видеть ничего, но что бы нас здесь не ждало, отпор мы дать уже не могли. Я в изнеможении лежал на земле, а возле меня сидел Дэн и не мог отдышаться, не знаю, что помешало гончим пройти внутрь за нами, но их воя больше не было слышно. Вставай, Дэн очнулся быстрее. Нужно идти. Мне удалось встать только со второго раза. Дышалось все еще очень трудно. Поврежденная рука болела, ноги не слушались. — Что это было? — выдавил я. — Почему возле ведьмы крутятся адские гончие? И что это за девушка вышла тогда из домика? Потому что здесь живет не ведьма. Дэн быстро зажег факел, который был у него за поясом. и посмотрел на меня. – Тебе показалось, что она молодая девушка, красивая? – Вот и Максу так показалось, видимо. Вы видели то, что она хотела вам показать, но на самом деле это та еще тварь и это вовсе не девушка и не ведьма. Это Геката, властительница всех ведьм и чародеев, покровительница ночной нечисти. – Геката? Если это так, то мы в больших неприятностях. Да, вот так вот. Мы решили поохотиться, но сами попали в ловушку. Геката может путешествовать между мирами, ей подвластно даже время. И я не сомневаюсь, что именно она заманила нас в эту ловушку. Вопрос только зачем? И как нам теперь отсюда выбраться? Выбраться то мы выберемся. У нас другая проблема. Как найти Макса? Я уже открыл рот, чтобы возразить. Большей проблемой для меня было то, что за дверьми наждала стая адских собак, нежели то, как найти такого большого парня в таком маленьком домике. Но тут факел Дэна зажегся сильнее, и рот сам по себе закрылся. Мы не были в том лесном полусгоревшем домике, хоть пару минут назад входили именно в его дверь. Мы вообще не были в домике, мы были посреди поля, посреди огромного, заросшего высокой травой поля. Мы шли несколько часов, факел давно погас, но он уже и не был нужен, здесь не было так темно, как казалось сначала, здесь был какой-то свет, но исходил он не от луны или солнца, а от темно-красных облаков, которые полностью покрывали небо. Оставалось только догадываться, куда мы попали. Посмотри налево, не останавливаясь, сказал Дэн. Только осторожно, не подавай виду. Я его послушалась Слева от нас в нескольких десятках метров шел большой козел. Он идет с нами с самого начала, продолжал мой товарищ. Вот посмотри. Дэн вдруг остановился, я чуть в него не зашел. Но на мое удивление остановился и козел. И вдруг мне стало не по себе. Когда мы сдвинулись с места, козел, как ничего не бывало, последовал дальше. Я думаю, что это полевой дух. Скорее всего, Геката послала его, чтобы следить за нами. Но я могу и ошибаться, впрочем, скоро увидим. Не знаю, откуда Дэну было известно, куда идти. Но через некоторое время мы увидели впереди какие-то огни. Может здесь кто-то живет? На самом же деле это был вход в какую-то полупещеру. Вокруг ее входа были зажжены огни, а в нескольких метрах я увидел шаю адских гончих. Но они пока только смотрели издалека и не собирались нападать. Значит нас здесь ждали. Дэн, подожди. Мой друг удивленно остановился. Ты уверен, что мы правильно делаем? Вместо того, чтобы искать отсюда выход, мы идем прямиком в капкан. Неужели тебе не понятно, что геката только и ждет нас здесь? Я же сказал тебе, что найти выход отсюда – это не проблема. Мы пришли сюда, чтобы забрать Макса. Или ты хочешь оставить его на корм злобной дьяволице? Я ничего не ответил. Поэтому Дэн только крепче сжал свой заряженный арбалет и пошел дальше. Мы были уже у входа, когда я услышал, уже почти позади себя, цоканье копыт, по спине пробежали мурашки. Я смотрел налево, того козла там уже не было. Неужели он? Цоканье продолжалось. Я не решался оглянуться, но звук приближался. Дэн остановился у самого входа. Меня всего трясло от потрясений. Тот звук уже отбивался у меня в ушах. Я схватил свой меч и резко обернулся назад. То, что я увидел, меня просто поразило. Почему-то все сегодня казалось не таким, как было на самом деле. Это был не козел. Передо мной на двух козлиных ногах стоял демон. С двумя закрученными рогами. У него была козлиная морда, длинные уши. Из пасти торчало три красных языка, две длинные руки с тонкими пальцами держали в руках раскаленный железный пруд. Но то, что меня больше всего поразило, у него были обычные человеческие глаза. Я приготовился давать отпор, но, как и адские собаки, он остановился и просто смотрел в нашу сторону, но мне было не по себе только от одного этого вида. пошли Дэн даже не оглядывался. Внутри пещера сияла каким-то необычными огнями, они горели как будто прямо со стен. Посередине помещения спиной к нам стояла та же девушка, которую мы видели в лесу. Геката, даже со спины она казалась мне довольно привлекательной, но Дэн говорил, что она только навеяла нам такой свой облик. Только я об этом подумал, как передо мной явилась совсем другая картина. Красное платье превратилось в лохмотье, кожа на плечах почернела и покрылась волдырями, волосы на голове сплелись змееподобные трубки. Когда мы подошли на достаточно близкое расстояние, она медленно обернулась. От неожиданности я сделал шаг назад и чуть не споткнулся. Что-что, а этого я никак не ожидал увидеть. Первым делом я подумал, что у нее нет лица, но уже за секунду понял, что лиц у нее тысячи, если не миллионы, и каждый миг они менялись, я еле успевал улавливать эти перемены. — Здравствуй, Гекате, — услышал я уставший, но вполне спокойный голос Дэна. — Чем мы обязаны твоему гостеприимству? «Ну, здравствуй, мастер», – сипким голосом ответила демоница. «Давно мы уже не виделись». Вот это был неожиданный поворот. Так они знакомы? Ты соскучилась, поэтому привела нас сюда. «А ты соскучился?» От ее улыбку у меня пошел мороз по коже. Странно было наблюдать за тем, как одновременно улыбаются сразу несколько сотен лиц. «Не сказал бы», — сухо ответил Дэн. «Рад был бы больше никогда тебя в живых не видеть. Но это ты сделала нам эту ловушку, а не мы тебе». «Ты надоел мне, мастер. Я оставила тебя в живых, но ты не извлек урок от нашей последней встречи». «Ты не смогла меня убить, гигата Я выбрался из адского огня в целости и невредимости. Не ты подарила мне жизни». Ну что ж я позволяла тебе жить все это время. Разве это не подарок? Но ты так и не смог оставить свою месть, правда? Не смог остановиться? Сколько моих слуг было поймано и убито? Сколько неудач потерпели мои планы? Ты со своими дружками зашел слишком далеко. В последний раз... «Вы отдали на казнь мою самую лучшую ученицу!» Она закричала таким высоким голосом, что даже камни на стенах пещеры начали трескаться. Я нагнулся и закрыл уши. В то же время я заметил, как Дэн, несмотря на пустые разговоры, упрямо передвигается вдоль правой стены. Я присмотрелся. В углу кто-то сидел. По кожаной куртке я понял, что это Макс. Выглядело на то, что он без сознания. «И ты хочешь, чтобы я остановился?» – спросил Дэн. «Хочешь, чтобы я все забыл?» «Нет», – уже спокойно ответила Геката. «Сегодня все закончится». Она мгновенно превратилась в Большого Черного Волка. Глаза у нее светились огнем, а из длинных клыков стекала слюна. Несколько секунд, и они с Дэном смотрели друг на друга в глаза, а тогда одновременно начали действовать. Волк с раскрытой пастью набросился на человека. Дэн уклонился и прыгнул в мою сторону. На мгновение мне показалось, что сейчас он бросит меня в пасть к зверю, но тот лишь стянул с моего плеча веревку и толкнул меня в сторону. Именно туда, где лежал Макс. Тот не был связан, но все еще был без сознания. В нашем деле случалось всякое. Поэтому в рюкзаке я всегда носил маленькую бутылочку целебного зелья. Если Макс не проклят каким-то колдовством, сейчас он проснется. За это время Дэн умудрился закинуть на шею волка веревку и затянуть ее. Веревка могла задержать простую ведьму. но не демона. Волчица со всех сил вырывалась. Маг зашевелился, а Дэн прибежал к нам. Быстро, выходите отсюда и идите прямо туда, откуда мы пришли. Не беспокойтесь о нечисти. Пока им не будет отдан приказ, они ничего не сделают. Главное, не оглядывайтесь. Всю дорогу, пока не вернетесь в наш мир, ни под каким предлогом не оглядывайтесь. А ты! А за меня не беспокойтесь, я управлю с ней и приду. Давайте, бегом! Гиката начала быстро превращаться в разных животных, лань, коза, бык, снова волк, пока увидев змеи, не выбралась из веревочной ловушки. Прикрывая нас, он снова бросился на неё. Я почти что тянул на себе Макса, не знаю, что ему сделали, но он еле-еле приходил в себя. Дэн был прав. Гончие нас не трогали, демона возле входа уже не было. Это была самая трудная дорога в моей жизни. Сначала мне казалось, что за нами бежит табун лошадей, потом послышалось знакомое цоканье, потом жуткие крики, завывания. Макс несколько раз пытался обернуться, но я ему не давал. Дорога оказалась бесконечной. Но все же, что нам нужно было, это идти вперед. Мне показалось, что мы почти пришли на то место, откуда начался наш путь с Дэном. Я даже видел место, где лежал после боя с адскими гонщами. Если остановлюсь несколько шагов, когда… — Алекс, Макс! — это был измученный голос Дэна. — Друзья, помогите! Я больше не могу сделать ни шагу. Они меня догоняют, помогите мне дойти. Я остановился, но не оборачивался. Дэн? Алекс? Помоги, пожалуйста. Ты просто так оставишь меня здесь, своего друга. Ты помнишь, сколько раз я спасал твою задницу? Да никогда бы так не сказал, но если это и правда он, Я так и стоял, не зная, что думать. Макс, которого я больше нес, чем он сам шел, еле держался на ногах. Я не мог рисковать его жизнью. «Я вернусь за тобой, Дэн!» Крикнул я и быстро пошел вперед. Позади послышался громкий вой дикого зверя. Я только придал шагу. Мы с Максом будто бы прошли сквозь невидимую стену. Мгновение, и вместо бесконечного поля Перед нами была поляна возле того лесного домика. С его крыши все еще шел дым. Я сбросил Макса на землю, где-то и остановился. И внимательно посмотрел вокруг. Уже светало. На деревьях пригали птички, легкий ветер шевелил листья. Нужно вернуться. Пробормотал я хоть возвращаться туда, я хотел в последнюю очередь. Нужно помочь Дэну. Я даже не мог представить себе, как он справляется с той дьяволицей и ее тварями. Один. Одинешенек. Не думая ни секунды, я поправил оружие и храбро открыл дверь домика. Но оказался я просто в полусожженном домике. Здесь больше не было прохода в другой мир. Я как сумасшедший бегал вокруг той поляны, пытаясь найти проход, но безрезультатно. Макс поднялся и уперся на дерево. Он понял, что произошло. — Это всё из-за меня, — хрипло сказал он. — Если бы я не пошёл за девушкой в дом, я знаю, что я виноват в том, что… в том, что… Макс не смог договорить, но я и не хотел этого слушать. — Нет, этого не может быть. — Ну, здравствуйте, парни. Я резко обернулся сначала подумал, что мне снова чудица пришлось потерять глаза. Но нет, все точно, перед нами стоял Дэн, уставший и потрепанный, но вполне живой Дэн. На следующий день, вдалеке от этого дурного места, Дэн рассказал нам свою историю. Вы оба, наверное, не слышали историю о мальчике, сыне короля, которого украла ведьма. Так вот, этот мальчик – это я, вернее, был им. Когда-то давно мой отец разрушил святилище Гекаты, да эта ведьма возомнила себя богиней, чтобы отомстить ему она украла его наследника и потащила его, то есть меня, в другой мир. Возле себя она продержала меня больше двадцати лет. Не хочу даже рассказывать, что я видел и что пережил, но мне удалось сбежать только пару лет назад. Но когда я вернулся домой, то понял, что здесь прошло всего пару лет. Королевство все еще ищет маленького мальчика. Такой была ее месть. Она позволила мне вернуться домой, но дома у меня уже не было. – Ты убил ее? – только и спросил Макс. Дэн отвернулся и отрицательно покачал головой, но она больше никогда не посмеет меня искать. Он повернулся к нам. На его лице была жесткая ухмылка, в руках он держал веревку с козлиными рогами. Что же, по крайней мере еще одного прислужника Гекаты ему удалось прикончить. Ненавижу запах тыквы, едкий, приторный.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 Но потом я привык. Дома и был в центре, недалеко от московского вокзала. Все как положено. Двор, колодец, истертые до дыр ступени в парадной, решетка на арке, ведущая к ней, и сама квартира. Просто место для съемок артхаусного фильма. Вековые наслоения обоев разной рассветки в длинном коридоре, заставленном старыми шкафами, полками для обуви,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 и небольшой блокнот, явно выпавший из чего-то кармана. На пожелчевших страницах корявым почерком были написаны долги. Варя – 5 рублей, взял 7 ноября. Нина Ивановна – рубль, взял 10-го, напохмел. И другие увлекательные события и жизни какого-то работяги, тянувшего от зарплаты до зарплаты. Запись от 11 ноября гласила.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 Черное шелковое кимоно на ней так подчеркивало убогость места, где мы живем, что я невольно ухмыльнулся. — Никит, что так воняет у нас в коридоре, ботинки твои что ли? Девушка брезгливо сморщила точенный носик. — Знаешь что, Тонь, может это краски твои воняют? Или ты опять суп на плече забыла на 5 дней? а? Я и так был золый и уставший, а тут прямо завелся. — Или, может, это твое говнотворчество так пахнет? — Плебей! — процедила тошка сквозь зубы и пошла на кухню, гремя крышкой обитого амалированного чайника. — Это тыква, видать, у бабы Нины на галошнице стоит, это она так пахнет. Зачем-то стал оправдываться я. — Тыква у тебя на плечах.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 Я ее тоже боюсь. Mm, – Ладно, завтра я дядю Володю попрошу со мной сходить. Дядя Володя работал в местной УК, слесарем-сантехником и не боялся ни бога, ни черта, уж всяких дермодемонов навидался, как он говорил. Мы еще поболтали, я дожарил котлеты под Тошкиным руководством и мы пошли к себе. У дверей бабы Нины немного задержались.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 как принято у нас хоронить незамужних девушек. И вот тогда впервые я почувствовал этот запах от покойницы. Было лето, жарко, а похороны не смогли устроить сразу, потому что мать сидела возле гроба двое суток, намертво вцепившись в край бивки не засыпая, не плача. Но когда пришли выносить тело, бросилась на ритуальщика, как разъяренная медведица.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 В ней был вставлен ключ с той стороны. – Постучи, дурень, что ты как маленький? Тошка поставила горячий чайник на старый трельяж, неизвестно кому принадлежавший. Я оставил свою сковородку там же. Только я занес руку, чтобы стукнуть, как ключ повернулся изнутри, открывая замок. Дверь приоткрылась, тихонько скрипнув. – Бабнин, Евдокия Стефановна, можно войти?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 Да не знаю я сколько им лет, лет 90 да, да, обе мертвы, я соседка, М? да запишите адрес наконец, девушка быстрее, пожалуйста. Со меня укоризненно пялились мужчины и женщины в черно-белых фото. У дивана я застыл и еще минуту стоял, пытаясь уловить дыхание или шевеление грудной клетки, потом решил наклониться и послушать ближе.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 но подумал, что лучше согласиться. Рука ее разжалась, плечи упав на постель. Я облегченно выдохнул и попятился назад. Внезапно тело старой женщины выгнулось до одеяло сползло на пол, рот ее распахнулся так, словно это была черная яма с белым фарфоровым частоколом вокруг.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 В дверь деликатно постучали и вошли без спроса. Давешний врач и парень в форме полицейского. – Ну-с, молодой человек, давайте вашу лапку, проверим пульс. Что-то слабовато нынешнее поколение пошло. От вида покойников в обморок падают. Парень с тремя полосками сержанта на погонах одобрительно закивал. – Ага.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 шикарным хвостом свисающим до пола и длинными ушами. Глаза его светились серебром, как будто были наполнены ртутью. Заполошно задергавшись, я только усугубил ситуацию. Существо разявило огромный рот и запустило в него длинную когтистую лапу по локоть. Пока я пытался выдавить крик о помощи, достал из глубин своих древний фонарь на ручке. со стеклянными стенками, стукнуло пару раз когтям по стеклу, и внутри загорелся огонек, осветивший зубастую морду, оскалившуюся в жуткой улыбке. Как будто собака Баскервеля тебе улыбнулась. Я было заорал, но тварь прижала длинный черный палец ко рту, показывая, что мне лучше молчать, а то будет еще хуже.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 Провинция вовсю бурлила в крови, адреналин шкалил за край. — Коловершая, ты не слыхал про таких, да? Тварь довольно оскарилась, я видел весь частокол его белых острых зубов. — Сожрёт и не подавится. — Кала кто, простите? — Коловерша, мать твою, хватит придурка изображать! Силу Дуськину забрал забрал? Вот и все, теперь давай, корми. Да что тут происходит? Какая-то жуткая мохнатая обезьяна требует её покормить. Я тоже, кстати, есть хочу. Котлеты где-то там в коридоре стоят. В животе завручало. Эх, -э, тоже жрать хочешь? Коловерша поднял фонарь повыше и придирчиво меня смотрел: Худой какой, студент что ли?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 А я твой помощник, твой сейф. Коловеша демонстративно раззявил бездонный рот, раздув зоб. Там, кажется, крутились в черноте далекие галактики и твое вместилище дополнительной силы, энергии. Это че, как повергбанк что ли? Я, конечно, не банк, но денег дать могу, ты теперь наследник же. А Дуся прижимиста была, хранила все в валюте. И длинная когтистая конечность снова полезла в распахнутый рот. Яж привстал от удивления и тоже заглянул в эту бездну повнимательнее. А бездна посмотрела на меня. Головёрша недобро прищурился, выволок на свет божий пачку долларов, перетянутую беленькой резинкой от трусов, и захлопнул рот.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 Головерша потерся, мордая футболку на плече, намочив ее, слез меня и сел рядом. Черная шерсть на зобе как-то встопорщилась, уши прижались к голове. — Да ничего, сынок, ничего, — прихлюпал он, вытирая нос. — Дурачок ты у меня, ведьмак-повелитель-срак. — Ну да все так начинают, научишься еще командовать. Будешь старика гонять, и это вот еще, на тебе обратно.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 Наркоманы, да? что с глазами-то, а? Линзы? В клуб собрался, потолджай косишь. Из милого гнома этот паренёк резко превратился в злобного карлика. Племянничек-то оказался уродом просто. Бабку ещё зарыть не успели, а ему уже хату подавай. — Доська, где? где ведьма старая? Она бумажку утащила, всю жизнь меня ненавидела.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 Тихо, тихо. А потом рот твари распахнулся, превратившись в нереально огромную пасть.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 На саночках мальчик мертвый, и рядом женщина лежала. Тоже уже А Нинке годика два всего было. Стоит, плачет. Тихо-тихо так. Совсем силенок не оставалось. Мать, видать, последние крохи детям отдавала. Да вишь, один не выжил все же. Так вот. Приехали мы к Нинке, а тут сосед новый. Молодой, красивый, вежливый.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 Внезапно ухо послышалось жужжанием, рядом появился калаверша. «Так и знал, что ты, дурень, тут ошиваешься. Насмотрелся уже, идиот!» Коленька долбанул лапой по стеклу. Она разбилась и упала в комнату с оглушительным звоном. Быстро достал из зоба желто-белую пачку и сыпанул внутрь какой-то порошок, обдав даму белым облаком.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 Но я подскочил к столику, вцепился мужику в загривок, сжав пальцы со всей дури и долбанул снизу в челюсть. Зубы схлопнулось с противным звуком, откусив черный язык. Башка его откинулась назад, стукнув об стену. На столик полилась алая кровь, забрызговая все рюмки и закуску. Паук зашипел и, выпущив глаза, выскочил из-за стола.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 Газета называлась «Правда», даже был отчетливо виден заголовок статьи «20 съезд КПСС», выступление члена Политбюро Микояна А.И. – Ты тоже это видишь? – толкнул я Тошку в бок. – Ну да, газету читает, он старый же, чего ему еще делать? – Ты заголовок видишь, откуда она у него?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 Он невменяемый, пронеслось в голове. это Поиграем? Парень пытался копировать голос маленькой девочки. У меня есть новая кукла, неваляшка, давай поиграем, давай пойдем. Он схватил меня за руку, потянул за собой. Я еле перебирая ногами, тащился следом, думая, что с сумасшедшими лучше не спорить.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 отлетевший к стене и появившийся из ниоткуда пушистый, черный сгусток шерсти, который разявил пасть миллионам острых зубов и проглотил меня. Я плавал в темноте, вокруг вспыхивали и гасли тысячи красных огоньков, напоминай блеск пайеток на платье Вадика или цветы гриллианты в елочных шарах, было тихо,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 И только живущие в том доме могут ее открыть. Так бывает, – прошептала где-то под духом Говорил же тебя. После этого события прошло два месяца. Я все так же не понимал половину того, что написано в Дуськиной книге рецептов. А уж ключи Соломона на староанглийском пришлось изучать с помощью словарей, гугла и какой-то матери. И все равно было непонятно.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 Ведьмак, повелитель срак. Новый год, а потом и Рождество. Эх, это лучшее время для волшебства и чудес. Именно так я и думал, когда мне было всего 15. Мои родители умерли, когда мне было всего три. Воспитывали меня, как и полагается, бабушка с дедом. А потом, как стал постарше, я поступил в училище, там мне дали комнату, как иногороднему. В деревню к своим старикам я приезжал на каникулы всегда. И эти новогодние каникулы не стали исключением. В отличие от обычных подростков, у меня была своя тайна. Я умел то, чего не умели другие. Скажем так, я был ведьмаком, порчи, привороты конечно не практиковал, но мог предсказать, что будет из-за того или иного поступка, страхи человека, чувствовал смерть, но и лечил по мелочи. Об этом я не говорил никому, даже бабке с дедом, они люди верующие и считают такое либо обманом, либо бесовщиной. Плохого я не делал и выгоду не искал, но этот новый год подкинул мне сюрпризов. По приезду я сразу же принялся за работу. Двор от снега очистил, стайки у скотины убрал, мне на пользу, им на радость. Все как всегда. Бабушка закупается к Новому году, потому что соседка сказала, что еще пару дней и все подорожает, а полки в магазинах будут пустыми. И ведь слово против не скажешь, соседка же сказала. Но мы с дедом втихушку посмеивались. Но помалкивали, а то еще отгребем от бабули-то ненароком. Как говорится, ничего не предвещало беды. Поужинали, банька, до да спать пошли. Да вот только утро нас встретило не самое радужное. – Костя, Костя, вставай скорее, да вставай же ты, там да, ой боже, там горе то какое. Бабушка охала и ахала, плакала. Первая мысль – дед. С ним что-то случилось, но соскочи вижу, что он дома, но оба бледнее мела. – Ба, что случилось-то? – Ленка да пропала, внучка бобытатых, и снова заревела. – Как пропала, а сколько ей было? – Да только вот три годика исполнилось, ночью спать уложили, а утром её и нет, все обыскали, нигде нет. Бабушка перекрестилась, как будто это помогало. – Ба, вы точно везде смотрели? – Да, у нас такого в деревне никогда не было. – Да точно, Костик, точно, мы все улицы искали. Дед сидел с глазами полными страха. Мне тоже стало не по себе. – Ба, а проводите меня к ним? Может что найду, а? – Нет, открыто говорить о своих способностях я не стану. Но попробовать нужно. – Да что найти то там, нет нигде, может маньяк какой завелся? – она запричитала и снова разрыдалась. – Ба, я все же схожу, ладно? – Иди, Костя, ежели что, там искать поможешь. Дед обнял бабушку, а я быстро оделся и пошел к соседям. Баба тата сидела в уголочке на кухне и молилась. Когда я попросил осмотреть дома она махнула рукой и продолжила молиться. Родители Леночки, как оказалось, должны были завтра приехать. Они сейчас срочно выехали сюда. Я посмотрел кроватку девочки, смертью не пахло, а это значит, что жива, уже хорошо. Да только вот странный запах не давал мне покоя. Словно медом пахло и облепихой. Спросил нет ли меда или облепихи. А на меня как на идиота посмотрели. Ясно, ответов тут не дождешься. Я пошел в наш дом на чердак, там был мой тайник. Я решил, что стоит попробовать поискать девочку по-другому. Раставил камни вокруг себя, положил маленький стеклянный кристалл на карту нашей деревушки. Карту я давно еще нарисовал сам, поэтому она была подробной. И только хотел было сосредоточиться, как услышал шум. «Бабушка или дед?» Я позвал, но мне никто не ответил. Может, кот какой приблудный? Но ни одного животного я не увидел. Я решил отбросить это из мысли и только снова хотел приступить, как услышал. «Ага, ищи, ищи. Все равно завтра сама придет». И такой смешок. «Кто здесь?» «Я не очень люблю таких гостей». «Ты это что же?» «Слышишь меня, Челя?» Голос был удивлённым. «Да не глухой вроде, а ну выходи!» Более серьёзно уже добавил я. «А если испугаешься?» Ехидна так проскрипел, как половица старая. Допуганный уже. И кому шутить пришло в голову, когда такая беда? «Ну хорошо, только ты это, не Ари И что-то зашуршало в углу. Я присмотрелся и до речи потерял, словно высохшая соломинка маленькое тельце, морда словно у енота, руки с тремя пальцами, а вместо ног – козлиное копытце. Вот тебе и шутка. – Но чего замерто? – Оно так прищурилось нехорошо. Я что, должен поверить, что ты настоящий? Кукла, наверное. – А то, что ты тут делаешь, тоже прям правдишня. Обиделся, похоже. «И давно ты тут?» «А вот кто ты такое, спросить не решился». «Всегда я тут. И тебя знаю давно. И кто ты, тоже знаю. Только не ищи ты её. Лучше будет, если не вернётся». Махнул рукой и сел на солому. «А ты кто?» «Всё же выяснить надо». «Я? Ой, ну нынче ведьмаки пошли. Не знать фамильяров». Он сердеет, а так покачал головой. «Зовут меня Акила. Я получил своё имя от своего первого хозяина. Он был чёрным ведьмаком». Он горделиво поднял палец вверх. «А ты вот ещё не принял ни чёрную, ни белую сторону. Как это от тебя не знает ещё?» Он посмотрел на меня, он посмотрел на меня так внимательно. А я и не говорю никому о себе, зачем оно мне надо. Я пожал плечами. А для чего нужны фамильяры? Это и правда было любопытно. «Мы фамильяры бессмертные и продлеваем жизнь своему хозяину на сотни лет. Первого хозяина выбираем не сами, они нас выбирают, дают имя и силу, а после его смерти мы вправе выбрать себе сами, если хотим». Но я не нашёл подходящего. Мой хоть и был чёрным некромантом, так он пакости не делал. А то, что чёрный, так некромантов светлых и не бывает. Он помогал, а люди его сожгли на костре. Хотя если бы не он, то никто бы врата в саможарого пекла не закрыл бы. Неблагодарные они. Было много тех, кто насильно меня привязать хотел. Да бестолковые они. Нельзя привязать того, кто сильнее. Я вообще-то не юнец какой. У меня сила хозяина осталась. Отделиться ей я не намерен. А обо мне что скажешь? Я могу помочь им. Мне было жалко девчонку и соседку нашу. Ой, не знаю. Да только поверь мне, она придет и беду принесет. Вот увидишь. Иди лучше дела делай. Завтра она к утру будет. Было уже такое». А там потом, как увидишь, что стало, сам решишь» и исчез. Вот просто оп и нету, может померещилось и проверить стоило. День шел долго, работа не спасала, а мысли так и эдак крутились в голове. Но наступило утро и девочка нашлась. Не обманул значит, целое и невредимое, все хорошо, Говорит еле-еле от страха, а так ничего плохого. Мелом только пахнет, очень сильно, но как оказалось это только я чувствую. И чего бояться то надо, все успокоились, правда ненадолго. Я шел с дедом с колонки, за водой ходили для бани. Смотрим, а соседка сидит бледная и на внучку смотрит. Мы подошли. – Шо случилось у вас? Дед подошел и замер, я тоже решил посмотреть. Сидит себе девочка, щечки розовенькие, носик тоже и что-то в снегу копается, я пригляделся, а она котенка хоронит. – Котенок помер что ли? – спросил я у бабы таты. – Кой Костенька, она его сама задушила, говорит, что так надо. Баба тата перекрестилась. Может не специально, но не может же ребенок намеренно убить. – Нет, Костенька, не только его, всех цыпляток тоже и, говорит, будет маленькое кладбище, красиво же. Она еще раз перекрестилась и тут то я и заметил, что таких могилок то не одна, баб так надо наругать, я сделал шаг в сторону Леночки. – Стой, Костенька, а то хуже будет. И она сняла варежку, её рука была в улдырях, как от ожогов. — Обожглись, Баб-тат, меня Леночка за руку схватила, а мать с отцом, о, у них так вообще ноги отнялись. Она меня потом позвала и сказала, сиди и смотри красоту мою. Старушка заплакала, а девочка наконец меня заметила. — Привет. — И улыбается. А глаза большие, синие, прям куколка. — Привет, я виду не подаю, а что ты делаешь, Леночка? — Красоту делаю. И та горда на целое кладбище показала штук 15 бугорков. А что случилось с животинками-то? — Спокойно, Костя, спокойно, надо разобраться, — думал я. — Они умерли. — А почему? — Им пора было. Так надо и радовалась маленький монстр а ты откуда знаешь что пора надо как-то аккуратно не спугнуть это чудовище я так хочу прищурила глазки и заулыбалась а потом будет головка и лосадка при этих словах бабтата упала на колени и начала причитать что не убивай не погуби кормильцев Но Леночке было весело. — Ну бабушка, хочешь я тебя вместо Ир? — Я бы вот очень хотел ей сказать, что она плохая девочка, и всыпать такого ремня по заднице. Но решил не усугублять ситуацию, волоком утащил бабушку к нам, а девочке сказал, что сам приду с ней играть. А бабушка пусть погреется, она кивнула и продолжила что-то там делать. Первым делом я побежал на чердак, кажется кто-то что-то знает и я обязан из него это вытрясти, но как оказалось меня самого уже ждали. – Пришел таки, смотрю ты не больно, ты теперь рад ее возвращению – и прищурился. – Не совсем, я конечно рад, что Леночка нашлась, но то, что она делает, мне совсем не нравится. «А, погоди, ведьмак, то ли ещё будет, не она первая, не она последняя». Он как-то с тоской хихикнул. «Скажи, ты ведь видел уже подобное, да? Я надеялся, что он мне расскажет». «Видел, но ты не лезь, мал да слаб ты, из тебя ещё даже фокусник не выйдет, а тут куда тебе?» «Я должен помочь, что же мне ждать, пока вся деревня вымрет?» зло И очень громко произнёс, даже свой голос не узнал. — Забирай своих, и они будут в безопасности. Он как-то безразлично пожал плечами. Ну, — но ты как вообще в своём уме? Как это? а других умирать оставить? Неужели ему всё равно? Крутилось в голове. — А что ты можешь? — прищурился. — Ничегошеньки, не тебе тягаться. И отвернулся. «Научи, научи, пожалуйста, я чувствую, что ты можешь, что ты хочешь за помощь-то свою?» «Ты что это, а? Мы не торговцы тебе, фамильяры служат только своим хозяевам и не хранят молчания, наша привязка только по крови, а ты даже не ведьмак полный, так, чародей, недоучка!» И важно так встал. «Ага, на крови, значит, надо бы узнать, а как это на крови?» Я сделал удивлённую физиономию. «Ох, чернота необразованная. Кровь фамильяра и хозяина перемешиваются. И если силы равны у хозяина или больше, чем у фамильяра, то он становится его слугой, другом, защитником. А ежели нет, то фамильяр убьёт или покалечит. Но я таких просто наказывал. Так, чисто для страху». А как наказывал, не сказал. Но выбора у меня нет. Я задумался, как бы нам соединить кровь, а вдруг и получится. Я взял гвоздик и сделал вид, что грязь со снегом из ботинок выковыриваю. Тот на меня не смотрел, а что-то ел. И тут я заметил, что у него хвост есть. Ага, аккуратно подошел, тот мельком глянул, но увидев, что я камушки собираю, хихикнул и продолжил есть. Я легонько так наступил на кисточку на хвосте. Он даже ухом не повел. Порезал себе палец и взял осколок, да и положил около него, а палец спрятал. Он доел, соскочил хвост потянул и упал, а ручонка его, как раз на осколок. Я схватил и вложил свой палец к его ранке, Ты что творишь? А ну я тебя сейчас. Вот теперь он выглядел очень страшно. Наверное, будет плохой конец, но нужно было решаться. Тело знобило, иглы были колючими и ледяными. Он наступал, я смотрел ему в глаза, а вокруг нас нарастал туман. Серо-голубой дым обволакивал и пытался меня сломить и утопить, но я не я, если так просто сдамся. Мы стояли и смотрели друг на друга, в его ладонях искрился шар из огня. Он выпустил когти и хотел кинуть его в меня. – Не смей! Мой голос словно сталь, которая поранила горло. – Я твой хозяин! И я напрягся. Все тело хотело упасть, но я сделал шаг, потом другой. Он пытался меня сломить еще и еще. Я упал на колено. Он расхохотался, как раскат грома, но я стал подниматься. Мысленно представил, что он это мишень, а я стрела. И вот я лечу, нужно просто попасть в цель. Я не знаю как, но я сделал прыжок и схватил его за хвост. Он растерялся, туман ушел. А вот теперь и моя песня будет. Я намотал хвост себе на руку и взял веник для бани. И как пошел его гонять по кругу. Да так, чтобы он навсегда меня запомнил. Будет знать, как меня пугать. И только когда он перестал пытаться вырываться и успокоился, я прекратил. Ну, что же дальше? Говори. Мало ли что там делать надо, а хвост держу. Ах ты какой прыткий оказался. Хитрят, значит. Ну хорошо, присягну тебе на верность. Но вот есть одно «но». И улыбается, как крокодил в проруби. Какое же? Обмануть меня вздумал? Я натянул хвост. Что ты, совсем дурак, что ли? Мы не можем обманывать хозяина. Да вот только я тебе пакостить буду. Это я имею право. Я же так, как зверушка ручная. И гаденько так ручонки потирает. Ага, ну пакости нечистая сила. Да только и я накажу. И показал ему в сторону веника. «Вот ты какой, значит. Ну, только недолго тебе жить-то теперь, коли свяжешься с этим делом. А я-то дальше жить буду». «Это мы еще посмотрим, а ты мне поможешь в этом». Я отпустил его хвост, он тут же хотел юркнуть, да не смог. «Эх, ты ж беда теперь. Как тебя величать-то теперь, хозяином или как? А то же теперь привязан к тебе». Он недовольно пробубнил. – Не были царями, не будем начинать. Костя я, просто Костя. Гуляй где хочешь, ну как призову, чтобы явился. А теперь давай, рассказывай мне. Я присел, так как понимал, что разговор будет очень длинным. Акила то и дело отвлекался на всякую ерунду, то злить меня решил, но у меня терпение кремень. Толком как оказалось, он и сам ничего не знал. Кроме того, что Карачун был вестником подземного царства и насылал смертельные морозы, обворачивал сердце в лед и заставлял приносить жертвы. Он принимает жертвоприношения, ворует детей и делает их своими рабами, и везде, где он появится, будет неизбежная смерть, а маленьких своих слуг он потом сжирает заживо. И найти его не так-то просто, раз в год. Перед Новым годом он появляется, и за семь дней, до того, как истинный дух волшебства придет, окропляет землю смертью, и не будет тут больше жизни. А кто, если и выживет, умрет одиноким и замерзшим в своей избе? Дорогу забудут сюда близкие и друзья, и все прочие. Словно и не было этого места. Люди с голоду и холоду сгинут и попадут в его логово. И никто молитвы за них не скажет. так как забытые они. Что я имел на данный момент? Ворчун – фамильяр, шесть дней в запасе и одну маленькую убийцу из злого духа. Я решил вместе с фамильяром идти к Леночке, тот долго пытался пробухтеть и возразить, но я потащил его с собой. Вот я и пришел, Леночка, я подошел к девочке поближе. – Сего ты так долго? Она прищурила глазки. Интересно, а она видит моего спутника? Но девочка повернулась и продолжила рисовать круг. Значит, не видит. А что ты делаешь? Я рисую до дяди, чтобы он собрал себе. Невозмутимо, как будто так и надо. Костя, сотри крок а то она его вызовет сейчас и бей по голове, чтобы сознание ушло. Мой помощник нервничал. «Как я ее ударю, а если убью?» Я прошипел на его советики. «Да мысленно ты, ай, неуч, я сам сделаю, крок стирай!» Он выскочил и направил на нее туман. Девочка пискнула, я разметал круг, нарисованный на снегу. Поднялся вихрь, фамильяр фыркнул, моргнул, и мы оказались на чердаке. «Ах, беда мне с тобой, сам сгинешь и меня за собой потащишь!» Причитал он. «Давай уже рассказывай, что с ней будет?» Девочка словно спала. «Иди отдай ее бабке и родителям, а зверье в земле закопай, как положено, и скажи им, чтобы как проснется, чтобы на улицу не выходила. и крест на нее пусть оденут». И протянул мне крестик. «Так давай сами оденем». «Мы и не родня, и не крестные, только им можно». Он так сказал словно: я это должен был знать как дважды два. Я отнес девочку бабушке, та сначала отскочила от нее, но потом выслушала меня и одела на нее крестик. Я объяснил тем, что позвонил другу, а у него отец батюшка в церкви, но ну, я соврал, конечно же, но она поверила и сказала, что все сделает, а потом пошел хранить зверюшек. Девочка, когда пришла в себя, была напуганной. и ей казалось, что это был плохой сон. Только вот история повторилась, и к этому же вечеру пропал еще один ребенок на соседней улице, а возле дома девочки появились шаги, и собаки выли, как сказал мой новый боевой товарищ, это Карачун ее ищет, пока на ней крестики у него нет семерых, он ее не найдет. Все в деревне начали ждать утра, а я ночи, нужно было выяснить все. Дождавшись, когда все уснут, я оделся и позвал Акила. Он хоть и ворчал, а с ним как-то спокойнее. Мы пробрались к тому дому, где пропал мальчик и стали ждать. Как оказалось, у фамильяров много плюсов. Он меня согревал. Сделал снежную пещеру, в которой было тепло, укрыл нас пологом каким-то, сказал, чтобы нас не учуяли. Ближе к рассвету поднялся морозный туман, а из него вышел мальчик. Тот самый, который пропал. Он был старше и крепче Леночки, а значит и придушить мог кого покрупнее. А затем появилась борода и костлявые руки. Они нацарапали на ладонях мальчика, что-то и пропало. Ребенок постоял и упал. Я хотел подбежать к нему, а фамильяр меня удержал. – Стой, чувствует Карачон, что ему мешают. Это приманка. Он прищурился и внимательно смотрел. Пара минут ничего не происходило, но вот снова появился туман. костлявая и когтистая рука потянулась к ребенку, он срапал его лицо. Мальчик плакал, а я пытался вырваться от фамильяра и защитить, но тот словно меня заморозил. Я не мог пошевелиться, а он все повторял. – Обман, это обман. Потом как-то очень большой и почти прозрачный вышел из тумана. Лица было не видно, только волосы грязно-серого цвета и тяжелые шаги, скрип зубов и еле слышные слова. Кто звал свой дом вчера Бабая? Кто хотел, чтобы все были наказаны? Иди ко мне, иди! и так подвывал, что мне словно ветер в уши залетел, носоглотку заложило, как при изнобе, а мальчик тянул рычонки к нему. Еще немного, и он коснется ребенка, но он медлит, смотрит по сторонам, принюхивается, ходит вокруг нас, знает, что мы тут, а не видит, не чувствует, злится, мороз гонит, я уже чувствовал лед на своей одежде. Фамильяр мой что-то говорил, прыгал вокруг меня, махал ручками, Карачун остановился, собрал вокруг себя клубы густого тумана. «Ведьмак, значит, появился, ха-ха, ну что же ты тогда не покажешься мне?» Он скрипел своими зубами и у меня словно по ушам резало. «Мальчишка ты еще совсем, так я узнаю, кто ты, и твой помощник тебе не поможет!» Он яростно сверкнул глазами, а потом растворился. Я не помню, что было потом, – очнулся на чердаке от шума. Соседи что-то кричали, молились, бабушка моя тоже причитала и плакала. Я спустился к ним. – Костенька, Костенька, нужен срочно твой этот паук мировой, там, там такое случилось, ой божечки Паук мировой? – А, интернет, наверное, что случилось, ба? Там у сыночек-то, те телёнка того. Она глаза опустила. — Чего того? Телёнок не котёнок, а это ребёнок же. — Внучек, ой, он ему в еду сыпанул чего-то, а тот как копыты откинул, так он ему и глазёночки-то повыковыривал. — Что? Фу, тошнота себя ждать не заставила. Ох, какая мерзость. — А где он? – Вот тебе и спас называется, – думал я. – Пойдем, Костя, пойдем, – дядя Яша нехоть обрел к своему дому. Мальчик сидел в стайке. Корови лошадей увели от него подальше, он просто палочкой ковырял в пустых дырках, где были когда-то глаза. – Привет, я еле выдавил из себя, хотелось просто выйти и никогда этого не видеть. – А ты кто? Тот смотрел на меня над такими чёрными глазами. Дядя Яша громким шёпотом выпалил. – Господи помилуй. – Да, я вот пришёл посмотреть, что случилось, от чего телёнок умер, как можно беззаботнее я произнёс. – А, ты доктор, – пристально так и внимательно он сказал. – Да, я ветеринар, – я поднял палец вверх. – А ты тоже их ковыряешь? Интерес пошел. — Да, ковыряю и еще и ем. Ой, блять, что я несу? Самому плохо, бежать надо. — Да, а я тоже могу. И он просто взял с пола грязной стайки вытекший глаз и съел. Что я сейчас видел? Он съел сырой глаз мертвого теленка. Мне плохо, я готов упасть. Мое лицо было каменным, а внутри я прятал страх. Господи, дай мне самому сил, как я не упал или не закричал, мерзкой чавкой и пуская слюни, словно ест конфетку, он пережевывал это. – Ах, какой смелый мальчик, – я натянул улыбку. – А ты тоже знаешь, Бабая? Такое чувство, что речь шла о каком-то супергерое. – Нет, не знаю, познакомишь? Он придет сегодня за тем, кто его позовет. Мальчик пожал плечами. – А ты не знаешь, как его позвать? – Значит, его призывают, – пронеслось в голове. – Я тоже хочу позвать. – Знаю. – А ты разве нет? – Да нет, как-то не успел выучить, вырос. – Это просто. Он встал. – Мороз, мороз, ущипни за нос, чтобы мама с папой знали, как тебя тут обижали. Спят спокойно все зверюшки, снег им вечная подушка. Засыпай скорее двор, чтобы бабай к тебе пришел. И у меня на глазах схватил котенка и задушил. Ступор, злость, какого хрена? Дядя Яша побледнел и вышел, а стайку обвивал туман. И я отчетливо услышал голос. <смех> «А вот ты и попался, ведьмак» и тишина. Зря я это, ой, зря. Я побежал домой, обещая помочь дяде Яше, полез на чердак и призвал Фамильяра. Тот хмурился и ругался, корил за то, что так глупо себя выдал. «Теперь нам не спрятаться», – он учует. Ночь близилась неизбежно. Я собирал все необходимое и попросил дядю Яшу уйти к нам, а сам остался с мальчиком. Он ходил и искал, кого бы еще убить. Просто так, так правильно, говорил он. Мыши, крысы, он ловко их хватал и душил. Мне было плохо. Фамильяр пропал и не приходил на мой зов до десяти вечера. – Блин, ты где был? Меня била нервная дрожь. – Искал, как спасти тебя, дурья твоя голова. Он фэркнул и принялся что-то чертить. Что это? Я указал на непонятные символы. Костя, это руны. Нам нужно успеть. Не мешай, пожалуйста. Он хмурился и продолжал свое дело. Я просто наблюдал за ним из за мальчиком. Блин, да что мне делать? Помоги, пожалуйста. Я сел на колени перед фамильяром. же глупый ты сопляк. Он покачал головой. На вот, смотри сюда. – протянул блюдце с молоком. – Да внимательно смотри. Сначала я не видел ничего, но всматривался. Постепенно молоко приобретало очертания, а потом я увидел детей не старше десяти лет. Их было ровно семь. Они пошли в лес и заблудились. Их долго искали. Среди них было два брата, но не родные, сводные. Не знаю, как понял, но стало ясно. что отец у них один, а мамы разные. Один был одет в красную шубку, второй в темно-серую. Тот, который был в красном, был ужасным истеричкой, а второй наоборот, помогал всем детям. И вот почти стемнело, волки выли совсем близко. Тот, что в сером, решил увести волков на себя, а другим сказал бежать и прятаться. Мужики и бабы из деревни шли с вилами и факелами. На поиски и нашли детей, шестерых только. Одна женщина подхватила того, кто в красной шубке и стала расспрашивать, где его брат. Мальчик рассказал. Она посадила его под елку и сказала сидеть тихо и пошла туда, где был второй. Мальчик шел, она нагнала его и глаза ее сверкнули. Ведьма не иначе. – Матушка, это ты? Глаза мальчика были в ледяных слезинках от холода. – Какая я тебе матушка, не мой ты, а своей покойной безродной матери сын! Она выплёвывала каждое слово ядом. – Простите, я виноват перед вами! Он опустил головку. – Ты лишний в семье! Она подходила всё ближе и ближе. – Пожалуйста, простите меня, я люблю вас! Он схлюпивал. «Ты, ты жалкое напоминание о своей матери, ты сгниешь тут!» Она подняла вьюгу и начала окутывать мальчика. «Матушка!» Последнее, что он крикнул, а потом упал замертво. Женщина взяла второго ребенка и начала всем рассказывать, что второй ребенок ее замерз. Горе ей, да беда в доме-то какая! Отец мальчиков, как увидел сына, взмолился в небо. Просил пощадить дитя его, да только поздно было, он как вернулся домой, так и слег с сердцем, жену покойную он любил, а эту навязали ему, сыновей любит обоих. И не смог не пережить смерти сына, что всегда был добр и ласков с ним, перед смертью явилась ему сама матушка природа, да сказала. что не видать ни ему, ни сыну покоя, пока враг заклятый имя его не произнесет. Мужик помер, а за ними вся деревня помирать стала. Испугалась ведьма, что узнается и утопилась, а сына ее волки в лесу загрызли. Но душа их не упокоена, ищут они имя, чтобы позвать брата да сына, а вспомнить да не могут. Блюдце разбилось, посмотрел на Акила. Его глаза были полны печали. «Акила!» Он поднял на меня взгляд. «Скажи, как ты появился?» «Я просто умер, Костя» – он присел. «Я имя твое переводил. Я сглотнул ком в горле» э как?» «Тяжелое дыхание» «Ангел Бездны» – я сделал паузу. «Ты тот, чье имя они не могут вспомнить, да?» Ты не Акила?» Я посмотрел на него. «Как меня зовут, Костя?» Слезы, как крошечные алмазы. Я почти произнес его имя вслух, как вокруг меня. Застолбился туман, и меня схватили костлявые руки. «Вот ты какой ведьмак» – злые глаза, острые клыки вместо зубов. Нет глаз и половины тела, синий нос, похож на сосульку, только Очень горбатую и кривую. Языка нет. Как же он говорит-то? Когти протыкали мне кожу, он не медлил. Не зови своего помощника, иначе уничтожу обоих. «А, я знаю, кто ты. Хрипя, я пытался вырваться. Да, и кто же я? Он шипел в мое лицо от него похлопадалью. Ты имя вспомнить не можешь, что перед братом вину чуешь. Зли то, что способно унести тебя в ад глупо, но нельзя показывать, что он сильнее. <связь> Откуда ты знаешь, кто сказал тебе? Его голос как раскат грома, он сильнее сжал свои костяшки и горячая кровь потекла по телу. Отпусти детей и верни их к нормальной жизни и а, и я скажу имя. Он посмотрел на меня, сверкнул тьмой в глазах, мальчик упал, а из его тела вышли иглы, ледяные иглы. «Имя щенок». Он еще сильнее давил на мои раны, меня пронимал холод и боль, и я прошептал а «Акила». «Что, это не то имя, не то, ты обманул меня, ты». Я сожру их всех и начну с тебя. Он раскрыл свою широкую пасть, дряхлая кожа начала рваться, а клыки стали острее, как ледяные иглы. Еще мгновение и он меня уничтожит и никого мне уже не спасти. Удар, глухой удар, шипение воска и маленькие ручонки выхватывают меня. Мои раны разорвались еще сильнее, горячая кровь залила все вокруг меня. – Костя, имя, назови мое имя. Фамильяр шепнул еле слышно. – Андрюша, тебя звали Андрюша, произнес и силы вышли из моего тела. Метель. Маленький Андрюша идет по снегу и ищет братика. Он знает, что новая мама не любит его. Она не раз пыталась от него избавиться, а он молчал, чтобы папу не расстраивать. И вот, вот его семья, да только чувствует он чернь. Нет раскаяния в глазах мачехи, а брат и не брат вовсе, а кукла на веревочках. Тянет он ручки к папеньке, а тут молчит и не видит. Я сел. Сын дяди Яши мирно спал, мои раны были перевязаны, а в доме убрано. Супруга дяди Яши сидела у окна. – Здравствуйте! Я тихо приветствовал женщину. – Здравствуй, Костя! Спасибо тебе за сына и за помощь! Она подсела ко мне. – Я никому не скажу, что ты умеешь, но ты лучше уезжай и не возвращайся. Я все видела. Они тебя обвинят, как это было уже много лет назад. Женщина протянула мне воды. – Бабушку с дедом забирай. Сейчас они рады, что ты помог, но потом начнут задавать вопросы, а как не найдут для себя ответов, решат, что ты сделал все. Люди не готовы к такому, и так забудут они вас. А я промолчу. Она протянула мне рюкзак. Я с самыми плохими мыслями шел до дом Бабушка с дедом, к моему удивлению, собирали вещи и договаривались продать дом своим соседям. Я понимающе кивнул. Они не задавали вопросов, только сказали, что пора все собрать. Я поднялся на чердак. Акила сидел там. – Привет, помощник. Спасибо тебе. – Я протянул ему руку. – Привет, ведьмак. Уезжаете? – Да, люди потом начнут нас винить, а я… а я этого не хочу. – Ну, бывай тогда. Он дал понять, что связь между нами разорвалась. Акила, Я замялся. – А ты это, не хочешь со мной поехать? Мне не хотелось с ним прощаться. – А возьмёшь? – Да, а кто, если не ты, меня научить сможет? Я театрально развёл руками. – Поехали, Костя. И спасибо тебе, я теперь не просто фамильяр, я теперь настоящий дух. Как ты узнал моё имя? Всё просто, самый первый апостол из двенадцати. Первозданный ангел, который появился из бездны, был Андрей Первозванный, и именно его призывали, поэтому ты и был ангел бездны, и я пожал плечами. – Спасибо тебе, Кость, ещё раз. Я, конечно, манерами давно испорчен, но тебе слово даю, сам по своей воле с тобой буду. Он подскочил мне на руки, мы обнялись, и я положил её в карман куртки.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 То как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.